Антиох IV оказался человеком способным, мечтавшим восстановить могущество империи Селевкидов, которого она лишилась в результате победы римлян. Для этого, старая песня, ему нужны были деньги. Одним из источников необходимых средств по-прежнему был Иерусалимский храм. Ония III, представлявший более консервативную ветвь иудаизма, все еще был первосвященником и Антиох IV смотрел на него с неприязнью. Может быть, причина крылась в том, что Ония упорно отказывался поделиться богатством храма, или в том, что до Антиоха дошли слухи о его сделке с Элеодором. Кроме того, Антиох вполне возможно считал, что царство станет сильнее, если весь его народ будет объединен эллинистической культурой, и упорная приверженность Онии третьего к консервативному иудаизму могла его раздражать. Как бы то ни было, когда брат Онии Иисус пришел к Антиоху с предложением сделки, Антиох согласился. Предложение состояло в том, что Антиох назначит Иисуса первосвященником вместо брата. Тогда Иисус выдаст ему значительную сумму из фондов храма. Кроме того, Иисус сыграл на известных всем пристрастиях Антиоха ко всему греческому и предложил ему поддержку в эллинизации евреев. Чтобы доказать свою искренность в этом деле, он изменил свое древнееврейское имя Иисус на греческое «Ясон». Антиох согласился на эту сделку. Онию третьего посадили под домашний арест в Антиохии, а Иисус Ясон стал первосвященником. Антиох получил деньги, а Иисус Ясон основал в Иерусалиме гимназию. В этой гимназии юноши могли упражняться на греческий манер в обнаженном виде, и гонявшиеся за модой молодые евреи повалили в нее толпой. А Иисус Ясон, осуществлявший финансовый контроль гимназии, получал громадные прибыли. Консервативные евреи пришли в ужас от ареста Онии III и опустошения казны, но больше всего их шокировала гимназия. Не только публичная нагота вызывала у них омерзение, но и пожелавшие ходить в гимназию еврейские юноши, которые зачастую использовали искусственную крайнюю плоть чтобы не афишировать тот факт, что они прошли обряд обрезания, отвергая таким образом знак принадлежности к иудаизму. Но Иисус Ясон показал пример другим. Его кузен по имени Ония, принявший греческое имя Минелай, предложил Антиоху еще большую взятку, если тот сделает его первосвященником. В 172 году до нашей эры Антиох оказал ему эту услугу, и в последующие годы и храм, и народ усердно грабили. Когда хищения Онии и Миналаев скрылись, старый Ония III, которого все консервативные евреи считали единственным законным первосвященником, имел мужество предать все это огласке, а затем принял сан в греческом храме в пригороде Антиохии. Но Они Минелай, видимо, убедил местного селефкидского начальника, возможно, взятками, заставить Онию Третьего отказаться от сана, поклявшись, что обеспечит ему безопасность. Как только Ония Третий вышел из храма, он его убил. Это произошло в 170 году до нашей эры. В Иудее пролегла пропасть между фракциями, поддерживавшими того или другого первосвященника. Но Антиох IV не обращал на это внимания. Ленизация страны, казалось, идет успешно, и он получал необходимые ему деньги из Иерусалимского храма и других источников. Теперь он мог купить оружие, заплатить солдатам и приступить к возвращению владений селивкидов. Начать он собирался с завоевания Египта, в котором тогда правил Птолемей Шестой человек приятный, но абсолютно некомпетентный. С этим у Антиоха IV трудностей не возникло. Он был хорошим полководцем и имел хорошую армию. Преодолев незначительное сопротивление войск Птолемея, он вошел в Мемфис, древнюю столицу египтян. И в 170 году до н.э. объявил себя царем Египта. Затем он повел свою армию в столицу Птолемеев Александрию и в 169 году до н.э. начал ее осаду.